Огнём пылает в крови. Вино любви заканчивает Вовка и кладёт гитару на свою автоматизированную постель. «Охуенно исполнил в овец!» — говорит Гришка. «Обалдительно!» Жёлтыми пальцами Гришка выуживает из пачки Беломорину. Даже в метре от Гришки можно почуять запах табачища. Он прокурен, как старый дед. Вовка со скучающим видом наливает ещё водки. «Если не знать его, то можно подумать, что ему ужасно надоели гости, и он хочет, чтобы все ушли». «Но на самом деле Вовка полчаса не может прожить без компании. Ему одному скучно». «Будем», — говорит Вовка, но вдруг ставит стакан обратно на стол. Забыл музыку. Идёт и включает магнитофон. Глена Миллера. «Нет, убрал Миллера. Не подходит Вовке Миллер в этот раз». Перемотал плёнку, слышно, как шуршат кассеты, и поставил другую кассету. Гершвина поставил из вестсайдской истории. Про Микки Найф, что значит «нож». Микки Нож. Эдди Бэби нравится эта вещь, может быть, потому что Микки Нож тоже шпана? Наверное. «Суровый человек, Микки Нож», — думает Эдди, слушая музыку. «Таким и должен быть мужчина. Суровым». Эдди Бэбби ходит с опасной бритвой именно поэтому. «Будем!» – восклицает опять Вовка. Они чокаются и выпивают. Эдди Бэбби толкает Гришку под столом, ногой. У Вовки хорошо, но Эдди пришел за деньгами. Часы, стоящие у Вовки, как и у всех уважающих себя салтовцев, образца 1958 года на телевизоре указывает тревожно на юго-восток. Пол четвертого. Гришка прокашливается и начинает. «Вовец, тут такое дело у нас. У тебя денег нет?» «Одолжить, да...» Он смотрит на Эдди Бэбби. «На неделю», — говорит Эдди. Он думает, что или Саня продаст часы, или он перезаймёт где-нибудь денег. У того же Борьки Чурилова. Но деньги он Вовке отдаст через неделю. «Сколько?» — спрашивает Вовка. «Лаконичный Вовка. да ужаса. Спартанец». «Двести», — отвечает Эдди. «Он тоже лаконичный». «Нет, таких денег нет», — укачает головой Вовка. «Я деньги не печатаю. Я только аванс получил. Мне самому хорошо, если на праздники хватит. Вот зарплату, пожалуйста», — оставляет Вовка. Ребята молчат. «Да», — вздыхает Гришка разочарованно, — «жаль». «Ты, Григорий, знаешь, что я не жлоб», — произносит Вовка с достоинством. «Были бы деньги, занял бы». Эдди Бэби думает, что Вовка не жлоб. Он всегда поит ребят водкой и закуски не жалеет. А если они собираются гулять вместе по тому или иному поводу, то покупает и шампанское, и шоколад, зная, что у школьников, если они не воруют, денег мало. Откуда? Действительность начинает казаться Эдди мрачной, как вечная ночь. Он совершенно не знает, что ему предпринять. Настесть опять на мать, сказать ей, что их ёбаная система воспитания сына в умеренности, у Эдди Бэби нет даже наручных часов, толкает его Эдди на преступление, а не воспитывает в умеренности. Однажды от злости на родителей произошла обычная история, как и сейчас не дали денег. Эдди даже успешно подделал несколько десятков чеков в гастрономе на Сталинском проспекте и вместе с ребятами из его класса два дня подряд ходил за ликерами, тортами, коньяком и шоколадом. Талантливый Эдди Бэби вырезал все содержание чека на подошвенной резине ножом в пару дней. Только суммы денег и порядковый номер чека проставлялись позже. Чековую же бумагу в рулоне принёс ему Яшко Славутский, еврей из их класса, у которого мать работает в городе кассиром в магазине. Механика этого мошенничества была несложной. Дело в том, что покупатель вначале платил деньги в кассу, Скажем, если покупатель хотел приобрести 5 бутылок водки по 28 рублей 70 копеек каждая, то он шел в кассу и платил 143 рубля 50 копеек. Взамен ему давали чек, где была обозначена сумма 143.50. С чеком он шел в винно-водочный отдел и там говорил «5 бутылок водки, пожалуйста!», отдавал чек и получал водку. «Выбранный Эдди, гастроном был большой, народу там всегда было много, и в виноводочный отдел всегда стояла очередь. Обычно кто-нибудь из ребят шёл в кассу и выбивал маленький чек, граммов на 100 дешёвых конфет». Рубль 0,2, скажем. Затем с этим чеком он быстро выходил на улицу, и во дворе за гастрономом Эди Бэби срочно макая свои резиновые цифры в специально подобранные чернила, ставил на свои несколько чеков с давно уже высчитанными и проставленными суммами – всегда свыше 150 рублей, чтобы не возиться – порядковые номера. Начиная с конфетного чека, плюс еще несколько цифр на следующие, в зависимости от того, сколько ребят пришло с ним в гастроном отовариться. «В последний раз на улице было холодно, Эдди Бэби торопился, руки у него мёрзли, и, наверное, он почти уверен, одну из резиновых цифр он поставил кверх ногами, чего в кассовой машине быть не может. Литеры намертво закреплены там, хуй их перевернёшь». Продавщица, толстая баба в очках, уже наколола чек на специальный стальной штырь за прилавком, как... Эдди Бэби скорее почувствовал, чем увидел. Внезапно её взгляд задержался на чеке, и она необычайно ласковым голосом сказала. «Ох, ликёр-то у меня весь вышел. Извини, хлопчик. Пойду из подсобки принесу». И двинулась по направлению к кассе, от которой её отделяло метров двадцать пять. Чак она почти незаметным движением сняла со штыря, но Эдди, нервы которого были естественно напряжены, заметил легкое, почти мушиное движение рук продавщицы и, выждав несколько секунд до момента, пока она скроется за колонной, магазин напоминал многоколонный дворец, ринулся прочь из гастронома, опрокидывая по пути ящики и людей. Ребята бежали за ним. Они уже убежали и воссоединились в полукилометре от места преступления, в сквере. Оказалось, что никто не бросил своих только что приобретенных бутылка получили их все за исключением Эди Бэби он был последним, так что все кончилось счастливо. они даже приобрели два больших торта. Торты чуть помялись во время бегства. Но естественно аферу с чеками пришлось прекратить. Эди Бэби не распространился на другие магазины, как он мечтал. Во-первых, подделывание чеков не приносило ему денег, только продукты и выпивку. Во-вторых, ребята сказали ему, что теперь встревоженные мусора наверняка начнут следить за чековыми операциями и продолжать дело опасно. Даже если бы и не было опасно, на эту операцию требуется несколько дней, с горечью думает Эди. К тому же плотников и компания просили сдать деньги, а являться к ним в бабочке под руку со Светкой в её кринолинах с авоськами, нагруженными бутылками, глупо. Да и всё равно, что попусту мечтать, думает Эдди, и бутылки достать невозможно.